Танис оглянулся на Рейслина. Зрачки золотых глаз, схожей формы с песочными часами, были неотрывно устремлены на него, и Танис, не выдержав странного, пронизывающего взгляда, вновь отвернулся к огню. Ему было не по себе. «Где все-таки ты был, полуэльф?» — раздался тихий, шепчущий голос волшебника. Танис нервно сглотнул. «Я попался повелителю драконов. Он загодя приготовил этот ответ». Как и следовало ожидать, повелитель решил, что я один из его офицеров, и велел мне сопровождать его к войскам, расположенным за городом. Мне пришлось повиноваться, не то он сразу заподозрил бы неладное. Только сегодня мне выпал случай улизнуть. «Весьма интересно», — сказал рейслин и снова закашлялся. Танис пристально посмотрел на него. «Что именно кажется тебе интересным?» «Видишь ли», — ответил маг, — «прежде я никогда не слышал, как ты врешь, полуэльф. Я нахожу это очень занятным». Танис открыл рот, но тут вернулся Карамон, а следом за ним – речной ветер, золотая луна и тика, отчаянно зевающие с просонья. Золотая луна без промедления бросилась к Танису и крепко его обняла. «Друг мой», – неверным голосом выговорила она, – «как же мы за тебя волновались!» Речной ветер от души хлопнул Таниса по плечу, суровое лицо озарило нечастую улыбка. Осторожно высвободил он из объятий по полуэльфа молодую жену, но только для того, чтобы самому занять ее место. «Брат мой», — сказал речной ветер на языке Квешу и крепко прижал к себе таниса «Мы уж думали, тебя взяли в плен или убили. Откуда нам было знать?» «Так что все-таки с тобой случилось? Где ты был?» — любопытно спросила Тика, в свой черед обнимая полуэльфа. Тот, глядя поверх ее головы, нашел взглядом Рейслина. Но маг, откинувшись на убогую гостиничную подушку, смотрел в потолок и, по всей видимости, не интересовался разговором. танис откашлялся и повторил свою историю, прекрасно зная, что Рейслин не верит ни единому его слову. У всех прочих на лицах было написано сочувствие и искренний интерес. Потом посыпались вопросы. Что за повелитель? Какова численность армии? Ну, хоть приблизительно. А где она расквартирована? Какого вообще рожна драконида толкутся в устричном? Неужели действительно ищут именно их? И как-то они сумел убежать? Полуэльф без запинки отвечал на вопросы. Повелителя он, вообще говоря, видел лишь мельком, а потому и не мог толком сказать, кто это такой. Армия невелика и расположена за городом. Да, дракониды в самом деле ищут кого-то, но не их. Их интересует человек по имени Берем. Да, именно такое странное, старинное имя. Тут Танис быстро посмотрел на Карамона, но, судя по лицу великана, это имя ему ничего не навеяло. Танис невольно перевел дух. Как хорошо, что Карамон не припомнил матроса, который штопал парус на палубе Перешона. То ли запамятовал, то ли не расслышал имени, которое назвала капитан. Ну и слава богам. Друзья кивали головами, нисколько не сомневаясь в услышанном. Сперва Таннис косился на Рейстлина, но потом сказал себе, «Да какая разница, что там скажет или подумает маг? Все равно все поверят не Рейстлину, а ему, танису хотя бы он стал утверждать, что день это ночь». И Рейстлин, конечно, тоже это понимал. Именно поэтому он и не стал подвергать росказни таниса никакому сомнению. Чувствуя себя все гаже и гаже, и моля богов, чтобы наконец иссякли вопросы о сними и погружении в трясины лжи, Таннис принялся озевать и постановать, изображая немыслимую усталость. Золотая луна тут же поднялась на ноги. «Прости, Танис», — сказала она виновата. «Ты устав и замерз, а мы бессердечные готовы заговорить тебя до смерти, только чтобы потешить свое любопытство. К тому же нам придется рано вставать, чтобы поспеть на корабль». «Проклятье, золотая луна! Не мели глупостей!» — не выдержав, сорвался Танис. «Какой корабль в такую погоду?» Все уставились на него в немом изумлении, и даже Рейслин сел на постели. Глаза золотой луны потемнели от обиды, на лице обозначились резкие морщинки, и Пуэльф запоздал вспомнил, что с принцессой Квешу, жрицей Мишакаль, никто и никогда еще не разговаривал таким тоном. Речной ветер стоял рядом с женой, лицо его было мрачно. Молчание сделалось невыносимым. Наконец Карамон глупо прокашлялся. «Ну не завтра, так на следующий день», — сказал он примирительно. «Да не волнуйся ты так, Танис, ни один драконит носу из дому не высунет, пока оно не утихнет, нам ничто не грозит». — Я знаю. Простите меня, — пробормотал полуэльф. — Я очень некрасиво рявкнул на тебя, золотая луна. Пойми, я... я совсем извелся за эти несколько дней. Прямо в голову ничего не идет. Пойду-ка я к себе. — Хозяин уже поселил кого-то в твою комнату, — сказал Карамон. И торопливо добавил. — Ты можешь поспать здесь. Правда, Танис, ложись на мою кровать. — Да ладно, я как-нибудь на полу. И Танис, стараясь не встречаться глазами с золотой луной, принялся расстегивать пряжки доспехов. Пальцы дрожали и соскальзывали. «Спи спокойно, друг мой», — тихо сказала золотая луна. В ее голосе прозвучала искренняя забота, и Танец живо представил себе, как она обменивается с речным ветром сочувственными взглядами. Потом он ощутил руку варвара на своем плече. Речной ветер дружески похлопал его по спине и вместе с женой вышел из комнаты. Тика пожелала ему доброй ночи и тоже вышла, закрыл за собой дверь. «Дай помогу», — сказал Карамон. Он знал, что Танец, непривычный к латам, с трудом справлялся со сложной системой пряжек и ремешков. «Слушай, ты, небось, есть хочешь? Может, вина со специями подогреть?» Нет, устава отказался Танис, с облегчением вылезая из панциря и стараясь не думать о том, что всего через несколько часов ненавистные железяки придется напяливать снова. Спать и больше ничего. «Ну, хоть одеяло возьми», — настаивал Карамон. «Ишь, как тебя трясет. Простынешь не ровен час». «Спасибо». Танис взял одеяло. Он, правда, не мог бы с уверенностью сказать, от отчего с такой силой колотила его дрожь. То ли в самом деле от холода, то ли виною всему был мучительный душевный развад. Улегшись, он закутался в одеяло, потом добавил сверху свой плащ. Закрыв глаза, он постарался дышать спокойно и ровно, отлично зная. Карамон, как заботливая наседка, нипочем не уснет, пока не удостоверится, что Танюсу тепло и уютно. Полуэльф преуспел. Прошло некоторое время, и Карамон забрался в постель. Огонь в камине прогорел, стало темно. Вскоре послышал сорокочущий храп Карамона. На другой кровати покашливал Рейслин. Уверившись, что близнецы заснули, Танис вытянулся на полу и положил руки под голову, и долго лежал с открытыми глазами, глядя во тьму. Близилось утро, когда повелительница драконов, больше известная на севере Ансалона как Темная Госпожа, вернулась в Соленый Бриз. Ночной слуга с первого взгляда понял, что госпожа пребывала в исключительно скверном расположении духа. Она распахнула дверь с яростной силой, перед которой бледнело неистовство шторма, и обвела гостиницу таким взглядом, как если бы уют и тепло, царившие внутри, были для нее оскорбительны. Она и в самом деле казалась порождением бури, бесчинствовавшей снаружи. Слуге показалось, что это ее взгляд, а вовсе не ворвавшийся ветер, одну за другой тушил свечи, а темнота вползала следом за повелительницей, как плащ. Он в ужасе вскочил на ноги, но госпожа на него и не смотрела. Взгляд Китиары был устремлен на драконида, сидевшего за одним из столов. Едва заметный прищур его черных змеиных зрачков уже сказал ей, что-то не так. Глаза повелительницы пугающе сузились в прорезях шлема, лицо стало ледяной маской. Какой-то миг она стояла в дверях, не обращая внимания на стылый вихрь, который со свистом летел по комнате, вздувая ее плащ. «За мной!» — коротко приказала она дракониду. Монстр кивнул и последовал за ней, клацая когтями по деревянному полу. «Могу ли я чем-нибудь?» — начал слуга. и поневоле вздрогнул, когда ветер с оглушительным треском захлопнул наружную дверь. «Нет!» — оборвала его Китиара. Держа руку на рукояти меча и, не глядя ни вправо, ни влево, проследовала она мимо трепещущего слуги и взошла по лестнице. Слуга потрясенно опустился назад в свое кресло и смахнул с олба липкий пот. на Нашарив ключ, Китиара рывком растворила дверь. Быстрый взгляд ее мигом обежал комнату. «Пусто!» Драконит терпеливо и молча ждал за спиной. Китиара в ярости пряжку драконьего шлема и сдернула его с головы, швырнула шлем на кровать и зарычала через плечо. «Войди и закрой дверь!» Драконит неслышно повиновался. Китиара так и не повернулась к нему. Положив руки на бедра, она мрачно созерцала смятую постель. и так он ушел!» Это было утверждение, не вопрос. «Да, мой повелитель!» – прошепелявила змеиная пасть драконида, плохо приспособленная для человеческой речи. «Ты проследил за ним, как я тебе приказала?» «Конечно, мой повелитель, драконит поклонился». «И куда же он направился?» По-прежнему не оборачиваясь, Китяра провела рукой по темным кудрям. Не видя ее лица, драконит мог только догадываться, какие чувства она от него скрывала. И были ли они вообще эти чувства? «В одну из гостиниц, мой повелитель, на краю города, называется Черныши. Другая женщина?» В голосе Китяры прозвучала напряженная нотка. «Не думаю, мой повелитель, дракониту удалось утаить улыбку». По-моему, у него там друзья. Нам докладывали о чужестранцах, поселившихся в Чернышах, но поскольку ни один из них не подходил под описание человека зеленого камня, мы не стали ими особенно интересоваться. За ними наблюдают? Разумеется, мой повелитель. Тебе немедленно сообщат, если он или кто другой выйдет из здания. Еще какое-то время Китяра стояла неподвижно и молча, потом обернулась. Лицо ее было холодно и спокойно, хотя и очень бледно. Впрочем, эту бледность можно было объяснить несколькими причинами, подумываясь Дракониду. Во-первых, она только что одолела немалый путь, возвращаясь из-под стен башни Верховного Жреца. По городу уже ползли слухи, будто ее армии потерпели там сокрушительное поражение. И не мудрено, у врагов вновь появилось легендарное оружие, копья, а также полумифические глаза драконов. А во-вторых, она так и не сумела найти человека Зеленого Камня, в котором отчаянно нуждалась Владыча Тьмы, и которого по неоднократным сообщениям видели в Устричном. Да, заботу повелительницы хватало. Эта мысль позабавила Драконида. «И дался же ей этот мужчина», — сказал он себе. «Можно подумать, у нее было мало любовников, притом куда более красивых и, в отличие от угрюмого полуэльфа, готовых всячески угождать. Взять хоть Бакариса». «Ты все сделал правильно», — прервала его размышления Экитиара. Сбросила доспехи, избытком скромности она отнюдь не страдала, и небрежно махнула ему рукой. Она выглядела почти прежней. «Тебя наградят», — сказала она. а теперь пошел вон». Драконит поклонился и, потупившись, вышел. Китиаре не удалось его провести. Переступая порог, он заметил, как взгляд повелительницы остановился на клочке пергамента, валявшемся на столе. Что до драконида, он заметил его сразу, как только вошел. Клочок был испещрен изящным эльфийским письмом. Закрывая дверь, драконит услышал громкий лязг, донесшийся изнутри. Это грохнуло о стену часть доспеха, брошенная с плеча.